ЭПИЛОГ «Настя, скоро твое сиятельство будет готово!» Обозначив стук в дверь, я вошел в комнату любимой. То есть в ее будуар если можно так сказать. В помещение, где зеркала и шкафы, из которых нечего надеть и в которые некуда уже вешать. Спальня у нас, несмотря на безумную площадь особняка в Гатчине, была одна. Я настоял, а супруга не возражала. И пусть всевозможные условности начала девятнадцатого века идут лесом мимо дверей моей супружеской опочивальни. Графской, между прочим. Да-да, за пленение Наполеона ваш покорный слуга получил графский титул, чин полковника, гвардии и шефства над вновь сформированным лейб-гвардией саперным батальоном. Георгия Третьей степени, сто тысяч рублей наградных, портрет Александра с алмазами и нехилую такую деревеньку с тысячей душ крепостных под Новгородом. По завершении войны весной 13-го года я по собственной просьбе был уволен из армии, действительным статским советником, в соответствии с табелью о рангах с правом ношения военного мундира. Да еще и с обязанностью еженедельно в нем заявляться в расположение подшефного батальона. В общем, стал не только сиятельством, но и превосходительством. Вадик улыбнулась мне навстречу любимая. Дай Феденьку покормить и сразу начну собираться. Тепленький комочек, граф Федор Вадимович Демидов, сосредоточенно занимался проблемами питания и роста. Я успел к рождению Оленьки. Убедил Настю, что ребенка должна кормить грудью не какая-то кормилица-крестьянка, а родная мама, и что нечего напрягаться по поводу непонятно чего. Моя старшенькая уже уверенно шлепала ножками по роскошному паркету усадьбы и потихоньку шпрехала на трех языках. Честно говоря, бал у графини Орловой, на котором собирался быть сам император, меня не волновал абсолютно, но показаться на нем супругой просто обязательно. Настя сама не особенно любит такие визиты, но второй раз подряд отмазываться жена занедужила несерьезно. Я, кстати, впервые за три года отправляюсь на подобное мероприятие не в совершенно скукоженном состоянии. Неделю назад Наполеон отбыл во Францию. Ну и пусть дальше с ним разбираются англичане и его ближние соседи. «Вадим, смотри». Да, мой сынулька улыбался. «Впервые». Желудочная улыбка, как это называют медики. Ребенок, насосавшись материнского молока, впервые выказывает эмоции. Оба моих счастья улыбались, да я и сам почувствовал, что еще немного и проглочу собственные уши. «Ваше сиятельство!» — пробосило от двери. «Тихон, еще раз назовешь меня сиятельством! Уволю! Мы боевые товарищи, ты понял?» Понятно, что никуда я своего планшая не выгоню, но он ведь давно уже член семьи, сколько можно. Имеют вольную, но все равно остался. Безотлучно находился при нашей Оленьке чуть ли не самого ее рождения. И сам, кстати, женился на Настиной горничной. У них теперь тоже дочка подрастает, наша крестница. Именно Тихон мою дочку за ручку вел, когда графиня Ольга Вадимовна свои первые шажки делала. Господи, да я сам бы с таким вниманием к собственному ребёнку не относился. Это просто что-то с чем-то, просто клуша, в хорошем смысле, боготворит наших деток, да и Настёну мою. И меня до да кучи. А почему? Совершенно никакой логике не поддаётся. Ну и кому ещё доверить своих детей, как не Тихону с Егоркой? «Правда, казак вернулся в усадьбу вместе с Сергеем Васильевичем после того, как тесть погостил у нас с месяц». «Ну и правильно, наверное. Совсем одиноко там старику теперь. Мы с Настей с детьми в столице, Алексей в Риге служит, а оставить свое родовое гнездо и переселиться к нам подполковник отказался категорически, но обещал заезжать почаще». «Забирай, Тихон». Супруга протянула моего наследника слуге, и тот принял сопящий свёрточек чуть ли не благоговейно. «Поскучаешь без меня полчаса?» «Это уже мне». «А есть выбор?» «Можешь даже не слишком торопиться. Пойду закончу отчёт для академии». «Ты у меня просто умница!» Настя нежно чмокнула меня в щёку. «Ступай, я скоро». Провозилась жена около сорока минут. А мне этого хватило для закладки очередного кирпичика в фундамент будущего российской науки. А работы по хроматографии были не только закончены, но и должным образом оформлены. То есть в этом направлении еще пахать и пахать, но открытие явления состоялось почти на век раньше, чем это случилось в оставленной мной реальности. А перед этим были опубликованы результаты работ по спектральному анализу и химики-аналитики получили мощнейший инструмент для своего поля деятельности. Кстати, первое время после возвращения в науку я посвятил не фундаментальным исследованиям, а решению проблем финансовых. Сначала обратил внимание на динамит как промышленную, а не военную взрывчатку, и военное министерство на своих заводах наладило его массовый выпуск. А те, кто занимается добычей всевозможных руд, стали динамит раскупать весьма охотно. Одно дело породу кирками долбать, а совсем другое – мину заложить, и один взрыв сделает больше, чем полсотни рабочих за день. Процента от прибыли-продаж мне уже хватало на достаточно комфортное существование. А уж керосиновая лампа, продемонстрированная самому Александру Палчу, за год создала мне серьезную проблему – куда девать деньги? То есть монополию на производство керосина вместе с рецептурой я отдал казне, так же как и само устройство лампы, за небольшой процент от прибыли, опять же. Не те у меня возможности, чтобы бакинскую нефть добывать, перерабатывать и транспортировать продукт через всю европейскую часть империи. Пока дело только налаживалось. Но сомневаться в том, что оно сулит баснословные прибыли стране, и мне заодно не приходилось. Это вам не восковые свечи, которые стоят черти сколько, и не лучина, которая сгорает за минуты, да ещё и норовит дом подпалить. Даже сейчас ручеёк золота в мой карман уже перекрывал запросы семьи. Нет, конечно, можно было увешать Настю бриллиантами и прочими изумрудами, как новогоднюю ёлку. Но зачем? Украшений у неё и от матери доставшихся хватает. Да и я периодически что-нибудь презентую. И вообще супруга не сильно любит по балам разъезжать и нарядами с украшениями перед другими дамами красоваться. «Вадим, я тебя жду!» «Господи, какая она у меня красавица! На всей планете нет женщины прекрасней! И да будут прокляты все, кто попытается нас с ней разлучить, даже на время! Но если опять кому-то в Европе не будет давать покоя растущая роль России... И они посмеют переступить нашу границу? Любой русский откликнется на зов Родины, И мой военный мундир пригодится не только Для визитов в подшефный батальон. Вячеслав Коротин «Шпага императора» Читал Евгений Лебедев